В руках она держала букетик фиалок, и Рен смотрела на Джун не улыбаясь, и девушка, вопреки вспыхнувшему в ней гневу, снова почувствовала былое очарование этих больших, устремленных на нее темных глаз. В конце концов Джун заговорила первое. — Зачем вы пришли сюда? Но, почувствовав, что тот же самый вопрос задан и ей, добавила —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 Какую-то отчаянную решимость, что-то непреодолимое, грозное. Она сорвала с головы шляпу и, приложив руки ко лбу, провела ими по пышным бронзовым волосам. — Вам не место здесь! — крикнула она вызывающе. Ирэн ответила. — Мне нигде нет места. — Что это значит? — Я ушла от Сомса. Вы всегда этого хотели.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 Джун поняла, что сделала неправильный ход, и громко заплакала. «Зачем вы пришли?» — промолвила она сквозь рыдания. «Вы разбили мою жизнь, и ему хотите разбить!» Губы Ирен задрожали. В ее глазах, встретившихся с глазами Джун, была такая печаль, что девушка вскрикнула среди рыданий «Нет! Нет!» Но Ирен все ниже и ниже опускала голову. Она повернулась и быстро вышла из комнаты, пряча губы в букете к фиалок. Джун подбежала к двери. Она слышала, как шаги становятся все глуше и глуше, и крикнула: Вернитесь, Ирен! Вернитесь! Вернитесь! Шаги затихли. Растерявшаяся измученная девушка. Остановилась на площадке. Почему Ирэн ушла, оставив победу за ней? Что это значит? Неужели она решила отказаться от него? Или мучительная неизвестность терзала Джун? Басини не приходил. Около шести часов вечера старый Джолион вернулся домой от сына, где теперь почти ежедневно он проводил по несколько часов и справился у себя ли внучка. Узнав, что Джун пришла совсем недавно, он послал за ней. Старый он решил рассказать Джун о своем примирении с ее отцом. Что было, то прошло. Он не хочет жить один или почти один в этом громадном доме. Он сдаст его и подыщет для сына другой за городом. где можно будет поселиться всем вместе. Если Джун не захочет переезжать, он даст ей средства, пусть живет одна. Ей это будет безразлично, она давно уже отошла от него. Когда Джун сошла вниз, лицо у нее было осунувшееся, жалкое, взгляд напряженный и трогательный. По своему обыкновению она устроилась на ручке его кресла,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 и понял, что, во всяком случае, тревожиться по поводу ее отношения к такой новости, нет нужды. Мало-помалу он расхрабрился. — Ты полюбишь отца. Он хороший, — сказал старый Джолион. — Замкнутый, но ладить с ним не трудно. Вот сама увидишь. Он художник, художественная натура и все такое прочее.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 И теперь, с новым поворотом колеса, отнимала у нее деда. Но старого Джолиона уже беспокоило ее молчание, и он нетерпеливо спросил, «Ну, что же ты скажешь?» Джун соскользнула на пол. Теперь настал ее черед говорить. Она уверена, что все получится замечательно, никаких затруднений и быть не может. И ей совершенно все равно, что скажут другие. Старого Джолиона передернуло. Хм, значит, говорить все-таки будут. А ему казалось, что после стольких лет уже и говорить не о чем. Что ж, ничего не поделаешь. Однако он не одобрял отношение внучки к тому, что скажут люди. Она должна считаться с этим. И все же старый Джолион промолчал.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 Этот замечательный дом Сомса в Робин-Хилле. Он совсем готов, он просто великолепный, и все равно там никто не будет жить теперь. Как им хорошо будет в Робин-Хилле!» Старый Джолион уже был на чеку. «Разве этот собственник не собирается жить в новом доме?» С некоторых пор он только так и называл Сомса. «Нет», — сказала Джун, — «не собирается».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 и заплатил по этому злополучному иску, которого никто не смел предъявлять Филу, это самое лучшее, что можно придумать, тогда все, все уладится. И Джун прижалась губами к лбу деда и крепко поцеловала его. Но старый Джолион отстранился от ее ласки. На лице его появилось то строгое выражение, с которым он всегда приступал к делам.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 В глазах старого Джолиона промелькнул насмешливый огонек. «Из твоих денег?» «Недурно. А ты что будешь делать без денег, скажи мне на милость?» Но в тайне мысль о возможности отвоевать дом у Джемса и его сына уже начала занимать старого Джолиона. На форсайтской бирже ему приходилось слышать много разговоров об этой постройке,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 Старый Джоли он знал, что не сможет отказать ей. Но он ничем не выдал себя. Он подумает. Так было сказано Джун.